Богомил Райнов. Наивный человек среднего возраста. Глава первая. Первое, что вспоминается, когда я думаю об этом черном генерале, он был громадный, как гора, и сложен, как атлет. Не хочу сказать, что все время о нем думаю, потому что если я буду думать обо всех таких, как он, то моя жизнь пройдет в раздумьях. А поскольку я не профессор в Гарварде, то от меня не ждут мыслей, которые никому никогда не пригодятся а ждут идей, которые можно пустить в дело. И если я иногда вспоминаю об этом типе, то не потому, что так уж чувствителен, а потому, что кое-что чересчур часто напоминает мне о том, что с ним связано. Словом, этот черный генерал был настоящей горой из широких костей и стальных мускул, без единого грамма жира, и когда я узнал о его внезапной смерти, Мне почудилось, что негр-великан наваливается на меня всей своей тяжестью, и я испытываю такое же приятное ощущение, которое испытали бы вы, если бы на вас вдруг рухнул потолок. Смерть этого типа все восприняли как нечто страшно загадочное, хотя, на мой взгляд, это было вполне естественно. Не в том смысле, что все мы когда-нибудь умрем, а в том, что если жить так, как он, то вряд ли можно рассчитывать на долгий век, ведь удовольствие никогда не бывает долгим. Плохо то что я был связан с этим генералом и даже в какой-то мере отвечал за него. И, следовательно, не мог пропустить сообщение о его смерти в вечерней газете, как о помолвке госпожи такой-то с господином таким -то. Уверен, что от меня потребуют подробных и убедительных объяснений, которые я, само собой, не смогу дать, поскольку в то злополучное утро и в тот злополучный час находился в километрах в пяти от места происшествия. Точнее, в своей квартире, а еще точнее, в своей постели. А то немногое, что мне лично известно об этом деле, укладывается в несколько строк. Генерал явился ко мне домой, как мы и договорились, в два часа ночи. Первое, чем он поинтересовался, имеется ли у меня в наличии обещанные ему суммы я ответил утвердительно и собрался обсудить с ним задание. Но, конечно, прежде я расспросил его кое о чем в связи с обстановкой в стране. Однако, поскольку генерал был не из тех, кто говорит коротко и по существу, а был болтлив, как по их парикмахер, что информация это отняла у нас больше часа. Потом я перешел к заданию, с чем можно было бы покончить за несколько минут. Я уже сто раз объяснял ему задание и в целом, и в деталях. Но, как я уже говорил, генерал был атлет. То есть сила его была не столько в голове, сколько в конечностях, и пришлось по пунктикам снова повторять весь урок, что тоже отняло еще час с небольшим. Остальное время до пяти Часов утра прошло в идиотском занятии. Этот тип педантично пересчитывал все выданные ему деньги. 150 тысяч долларов золотыми монетами с изображением английской королевы с одной стороны и конной статуей святого Георга с другой. Все аккуратно сложенные столбиками, плотно завернутыми в пакет. Это тоже было совершенным идиотизмом. Потребовать все свое вознаграждение золотом, но он с самого начала объявил, что желает золотом. И только золотом, и что плевать он хотел на наши доллары, вероятно, про себя прибавляя и на нас самих. И вот он перерезал ножом проволоку, в которой был надежно обвязан пакет, разорвал три слоя толстой оберточной бумаги, открыл одну ячейку, пересчитал в нем монеты и взялся за вторую. Послушайте, дорогой, не сдержался я, но вы же видите, что все столбики одинакового размера и формы. Следовательно, в них одинаковое число монет одной величины. К тому же, я полагаю, вы дадите мне возможность хоть немного поспать, если соблаговолите пересчитывать не монеты, а столбики. Можно и так, согласился генерал, но все же я должен знать, а что именно в этих столбиках. Я тяжко вздохнул, но это не вызвало у Чернокожего никакого сочувствия. Ничего, разок поспите поменьше. Заметил он. «В конце концов, не каждую же ночь я получаю золото. Уверен даже, что это первый и последний раз в моей жизни». Он был прав, как Сократ, относительно предчувствия, что другого подобного случая в его жизни не будет, потому как через полчаса ему суждено было превратиться в груду дымящегося мяса. Но говоря, что это было в первый раз, он нагло брал. Я сам неоднократно вручал ему кое-какие суммы денег, правда не золотом и не такие большие итак спокойно расположившись у моего стола, он начал разрывать обертку, один за другим ссыпать столбики монет в кучку, которая с каждой минутой становилась все больше, пока не было высыпано содержимое последнего столбика. После чего этот любитель желтого металла открыл кейс, представлявший собой в сущности маленький алюминиевый чемоданчик, достал из него заранее приготовленные целлофановые пакетики и начал упаковывать монеты заново. «Давайте высыпем все в чемоданчик», — предложил я. Это же не яйца, не разобьются. А с золотом нужно обращаться так же деликатно, как с женским телом, — возразил генерал. Нельзя, чтобы монеты поцарапались. Пришлось вытерпеть и эту процедуру. Наконец, ровно в пять утра, этот тип взял чемоданчик, попрощался и освободил меня от своего присутствия. Мельком я увидал в окно, как он сел в свой изумрудно-зеленый форт и отчаял. Вот и все мои личные сведения. Остальное я узнал из газет. Этого остального тоже не, бег, не бог весть как много, всего на несколько строк. Если отбросить самые невероятные догадки и небылицы, сочиненные местной прессой для раздувания сенсации, то останется один единственный бесспорный факт. Тем же утром изумрудно-зеленый форт, обгоревший и разбитый, был найден на дне пропасти, над которой пролегало шоссе, ведущее к заливу. Изуродованный и тоже обгорелый был найден труп генерала, там, где он и должен был находиться, за рулем. Странно, однако, было то, что золото не нашли там, где оно должно было лежать, а вернее, его вообще не нашли. К счастью, никто, кроме меня, не знал, что вез с собой Денинол. И слава богу, потому что чемоданчик с золотом распаляет воображение людей гораздо сильнее, чем самый кровавый инцидент. А вот и все, по крайней мере, на мой взгляд. Поскольку некоторые люди с богатой фантазией тут же поспешили связать смерть генерала с другой катастрофой, происшедшей по странному совпадению тем же утром и, возможно, почти в тот же час неподалеку от руковой пропасти, а именно в самом заднем. По неизвестным причинам моторная лодка взорвалась в 600 метрах от берега, и вместе с ней взлетели на воздух два ее пассажира. Позднее пассажиров, а точнее то, что от них осталось, вытащили на берег, но это не помогло разгадке тайны их гибели. Таковы факты. Впрочем, каждому непредубежденному человеку должно быть ясно, что я, находившийся все это время в своей постели, спавший там крепким здоровым сном, которым обычно спят праведники, и люди нашей профессии, не могу иметь ничего общего с упомянутым и высшим Даже ребенку это было бы ясно. Только вот мои начальники, увы, не дети. «Садитесь», – бурчит Хьюберт. Он протягивает руку, но не для рукопожатия, а дабы указать на стол, куда я должен сесть. Вернее, конторскую табуретку перед его письменным столом. Гостям, к которым он благоволит, Хьюберт предлагает расположиться в кожаных креслах в другом конце кабинета. А тех, кто ему неприятен, заставляет маститься на этой табуретке. Она может и удобно для секретарши, которую вызывает на две минуты записать письмо или приказ. Но сидеть часами на этом маленьком и шатком сооружении, не имея возможности даже откинуться назад – настоящее мучение. Конечно же, Хьюберт отлично понимает это и использует, чтобы с самого начала поставить противника в невыгодное положение. Табуретка – только один из признаков того, что в данный момент вас считают противником, или, по крайней мере, чужаком. Никакого вставания из кресла, никакого рукопожатия, никаких обычных для этого случая вопросов, ну, как съездили, как Элен, хотите сигарету, и подумать только, что с этим человеком вы вместе кончали спецшколу и были почти друзьями? Полная мягкая рука шефа Тянется к миниатюрному, чуть больше пачки сигарет, магнитофончику, стоявшему на столе. Палец нажимает на маленькую кнопку, и по комнате разносится приятная нежная мелодия, напоминающая детскую песенку. «Вы сами понимаете, что вам придется представить подробный письменный отчет», — сухо произносит Хьюберт. «Но все же я хотел бы услышать от вас и устные объяснения». Я покорно киваю и четко, кратко излагаю то, что можно было рассказать по поводу случившегося. Этот человек был в козырной картой в нашей игре, признаю я в заключении, и смерть его действительно сильный удар для нас. Наша организация вряд ли пострадает от этого удара, замечает шеф после короткого молчания. Но вот боюсь, что ваша карьера рухнет. От его слов у меня возникает ощущение, что я лежу придавленной тяжестью, упавшей на меня туши чернокожего. Практика искупительных жертв мне известна. на киваю я. И раз я должен стать таковой искупительной жертвой? Ах, так вы, ко всему прочему, считаете себя жертвой? Повышает голос Хьюберт. В таком случае я должен вам заметить, что по мнению кое-кого вы не жертва, а палач. Я поднимаю глаза и изумленно смотрю на него. «Что вы на меня уставились? Вам что, не приходило в голову, что на вашу историю можно посмотреть и с другой точки зрения?» Раздраженно спрашивает шеф. «Все можно рассматривать с разных точек зрения?» «Соглашаюсь, я. Но я уже немало лет работаю здесь и думаю, что заслужил хотя бы минимальное доверие». «В чем-то доверие, а в чем-то недоверие, если быть точным», — поправляет меня шеф. «Вы, вероятно, помните, что в Чили вы кое с чем не справились, а с другим справились отлично». Вообще не советую вам чересчур полагаться на свою репутацию. Она не так уж безупречна, Томас, поверьте. Я испытываю непреодолимое желание вскочить, начать оправдываться, напомнить этому расплывшемуся от сидения в кабинете бюрократу о каких-то своих, пусть маленьких, но заслугах, ради которых я порой рисковал жизнью. Однако это худшее, что можно сделать в такой момент. Я спускаю глаза и принимаю смиренную позу. Насколько проклятая табуретка позволяет сделать это? Разве вам не ясно, что первый вопрос, который задаст себе объективный судья, какую пользу мог иметь Томас от смерти своего агента? Это вопрос, касающийся мотивов поведения, замечаю я наивно. А вопрос о мотивах можно ставить только тогда, когда человека подозревают в совершенном преступлении. Представьте, что такое подозрение насчет вас существует. Но единственной пользой, как вы выражаетесь для меня, были бы те 150 тысяч долларов, а эту сумму, да к тому же золотом, я ему вручил. Но ведь золото не нашли. Да, и никогда не найдут. Если мой генерал, предположим, стал жертвой не просто дорожной катастрофы, а нападения, то нападавшие, естественно, прежде чем сбросить его в попасть, прихватили чемоданчик. Только я в тот момент был в пяти километрах от места происшествия, был, знаете ли, в постели. И, по крайней мере, трое, включая консьержи, могут подтвердить, что я не выходил из дому. Видите ли, Томас, шеф жестом, останавливает меня. Все это, конечно, должно быть отражено в вашем письменном отчете, но сразу скажу, что это не настолько веский аргумент, чтобы развеять подозрения. У вас достаточно своих людей в этой стране, чтобы организовать убийство, не замарав рук кровью самому. Что ж касается золота, то кто подтвердит, что вы действительно передали его генералу? но поймите же, Ведь это было золото, а не банкноты. 5000 монет, весом в 40 килограммов. Его не спрячешь в чемодане среди носовых платков. И я всего час назад проходил таможенный досмотр, чему, конечно же, обязан вам, потому что раньше никто никогда не перетряхивал мои грязные рубашки. Я умолкаю, чтобы перевести дух. И продолжаю. Не думайте, что я обижаюсь. Я даже вам благодарен. Теперь точно установлено, что я не провозил в, руч в ручном багаже золото а ни один здравомыслящий человек не допустит мысли что я могу оставить золото в этой жуткой стране где и за свою жизнь то не можешь поручиться не то что за золото звучит уже убедительнее признает хьюберт только ведь на сегодня это ваша собственная версия чем вы докажете что вы действительно купили пять тысяч золотых монет чтобы удовлетворить прихоть генерала самым простым доказательством расписка и продавца а у вас есть это расписка лицо шефа слегка проясняется Я подаю ему документ. Хьюберт бросает на него белый взгляд. И в его маленьких серых глазках снова мелькает подозрения Но ведь она даже не на бланке торговой фирмы. Подпись неразборчива, печать размазана. И вы всерьез полагаете, что вот этот клочок бумаги может сыграть роль вещественного доказательства? Должен признаться, что когда я покупал золото, то мне не приходило в голову, что понадобится собирать некие вещественные доказательства. «Просто я вел переговоры с одной темной личностью, которая занимается грязными сделками и курсирует в танжер и обратно, и моей главной заботой было, чтобы он не заломил цену вдвое выше реальность». «Вы, наверное, добавите, что у этой темной личности нет постоянного места жительства, и его невозможно отыскать и допросить». «Ну почему же? У него есть постоянное место, где он скрывается, и я думаю, что с ним можно установить контакт». «Вы думаете, но не уверены», – недовольно бормочет Хьюберт. Хью, Я беспомощно пожимаю плечами и возвожу глаза кверху, как бы намекая, что в этом мире только Всевышний может быть в чем-либо уверен. Вам ведь известно, элементарная предусмотрительность требует, чтобы получение такой суммы было зафиксировано хотя бы на магнитофоне, бросает шеф, не обращая внимания на мою смиренную позу. Эта фраза именно брошена, словно речь идет о детали, не имеющей особого значения. Запись я, конечно, сделала. С этого вам следовало бы начать, рычит Хьюберт, но одного взгляда достаточно, чтобы понять, что суровое выражение его лица снова готово смягчиться. Лента у вас. Я отдал ее на хранение. Нашему человеку. В стране. Магнитофонная запись – это, конечно, только запись, замечает шеф, явно опасаясь, как бы я чересчур не возгодился. Но все же косвенное доказательство лучше, чем никакого. Особенно, если там есть некоторые существенные детали. Мало сказать, что сам тот разговор был достаточно красноречивый, но зафиксирован даже звон монет. Ладно, оставим пока золото. В покое. Хьюберт встает и делает несколько шагов к окну, дабы немного поразмерться. Я не меньше его нуждаюсь в подобной гимнастике, однако продолжаю сидеть с смиренным видом на проклятой табуретке, которая сейчас мне ненавистнее электрического стула. И не только сижу с покорным видом, но даже испытываю что-то вроде облегчения, поскольку, как я и предполагал, подозрения были связаны, прежде всего, с золотом. В сущности, хотя пресловутый черный генерал и навалился на меня всей своей огромной тушей, смерть его принесла мне немалое облегчение, потому что в силу свойственного человеку желания преувеличивать свои заслуги, я в своих донесениях слишком подчеркивал роль моего генерала и представлял его участие в готовящемся перевороте как надежную гарантию успеха. Однако в той сложной и запутанной обстановке, при том хаосе в армии, успех переворота с генералом или без него в этой дикой Африканской республике был более чем сомнительным. Но моей задачей было организовать переворот. И не мог же я посылать донесение где сознавался бы, что не способен этого сделать. А вот теперь этот генерал мертв. И получалось, что переворота не произошло, или же он отложен уж никак не по моей вине, а из-за его неожиданной и нелепой гибели. При условии, конечно, если будет принята версия, что я не имею никакого отношения к этой смерти. Хьюберт смотрит в окно, словно оценивая, какие изменения произошли в дымном небе города за время нашего долгого разговора. Потом поворачивается спиной к серенькому мартовскому пейзажу и спрашивает. А какая там сейчас ситуация? Я пытаюсь объяснить или даже доказать с помощью не слишком убедительных аргументов, что положение там не такое уж безнадежное, и что силами оставшихся наших агентов все еще можно восстановить, или точнее вновь дестабилизировать обстановку настолько, чтобы переворот состоялся. Я отмечаю даже, что есть некоторые возможности воздействия на начальника генерального штаба, изучением личности которого я сам долго занимался. Если я продолжу свою миссию, об этом не может быть и речи, прерывает меня шеф. У меня такое чувство вообще, Томас, что вы не отдаете себе отчета, в каком вы положении. Но если вы так считаете, то зачем же, простите, продолжаете этот неприятный разговор? Страдальчески воздыхаю я. Вы требуете от меня объяснений, которым заранее не верите. Вы просите меня высказывать мое личное мнение, которое вас совершенно не интересует. Говорите о задачах, в пополнении которых не собираетесь мне поручать. Я на миг замолкаю и добавляю с горечью. Может быть, не тактично напоминать вам об этом именно сейчас, но подумать только, что в школе мы были почти что друзьями. Наконец он взорвался. Этой вспышки гнева я ждал, чтобы сориентироваться, понять, что именно скрывается за хмурым фасадом испещренного морщинами лба и каковы в сущности мои шансы на спасение. Вы не только не понимаете, в каком вы положении, дорогой. Вы не можете понять даже простого факта, что если бы не я, если бы не наша почти что дружба в школе, как вы только что изволили выразиться, вы близко не подошли бы к моему кабинету. Вас проводили бы до двери той комнаты, где вручают приказы об увольнении и повестки для явки по поводу служебного расследования. С вами бы покончили, понимаете вы это? Вас просто вычеркнули бы из списков. И он нервно нарисовал правой рукой в воздухе большой крест. У меня уже просто язык отсох, втолковывать главному, что вы за человек. Расписывать ваши истинные и мнимые достоинства и объяснять, что если мы начнем выискивать у наших людей недостатки, то через два месяца останемся вообще без кадров. Гневные слова сыпались на меня, но я покорно склонял голову. Мне казалось, что на мой затылок льется теплый ласковый дождик. Значит, он все-таки заступился на меня. Значит, и на сей раз все обошлось. Вы не представляете, как тут восприняли это убийство. — Вы или глупы, перепрекидываетесь дураком, черт вас возьми, со всем вашим смирением. Он продолжал бушевать, но я не намеревался прерывать его, вожидая момент неизбежного успокоения. После таких вспышек гнева человек обязательно успокаивается, важно только не помешать этому естественному процессу какой-нибудь неудачной репликой. Наконец Хьюберт умолк, но ему стало неудобно передо мной, и он снова подошел к окну. А когда обернулся, я уже совсем сник на проклятой табуретке и сидел, закрыв лицо руками, с видом полного отчаяния и смирения. «Хотите сигарету?» — помолчав смущенно, предложил шеф. Я вроде бы машинально протягиваю руки к пачке, но хотя мне ужасно хочется курить, я изображаю из себя человека, который в данный момент настолько подавлен, что и не соображает, берет ли он сигарету, либо ампулу с цианистым калием. В эту минуту в дверях появляется секретарша, вызванная каким-то непонятным мне образом. «Принесите нам чего-нибудь выпить», — приказывает Хьюберт. Он берет со стола магнитофон, который все это время неутомимо наюбивал детскую песенку, перематывая ленту с одной бобины на другую. Пухлый белый палец, наконец, обрывает мелодию, которую, я, кажется, никогда не забуду. Потом шеф произносит. «Пойдемте, сядем там». И через минуту я с облегчением погружаюсь в мягкие объятия кожаного кресла, а еще через минуту держу в руке холодный запотевающий стакан виски, — Со льдом? — Не хочу вас пугать, но думаю, что сейчас еще не время успокаиваться, — поясняет шеф, охлаждая свой мотор с двумя большими глотками. — Дело закончится не скоро, но это в какой-то мере вам на пользу. Ваш отчет, как положено, будет обстоятельно изучаться. И как водится не один месяц. Он будет кочевать от одного к другому, пока его, наконец, не похоронят в папке закрытых дел. Шеф не закончил фразу, поскольку мысливо и так было ясно, и поскольку ему опять требуется несколько охладить себя. Потом он втянул в себя густую струю дыма и, медленно выпуская ее изо рта, продолжил. Словом, все теперь зависит в сущности от вас. Мне разрешено дать вам шанс оправдаться, если против вас не окажется прямых и неопровержимых улик. Не воображайте, что оправдаться вам дано будет там, откуда вы вернулись. Вы не единственный наш источник информации мне нам известно, что своими действиями вы вызвали сильное раздражение в правящих кругах той страны. Это положение не беспокоило нас, пока существовала перспектива переворота в ближайшее время. Но сейчас, когда вся ситуация изменилась, ваше возвращение исключено. Это заявление мне неприятно, однако я не показываю своего разочарования. Не то, чтобы я привязался к грязным улицам и отвратительному климату этой богом забытой страны, но лично для меня именно нынешней ситуации там особенно благоприятно. Некоторые наши предприятия снова почувствуют угрозу национализации. А когда эти господа ощущают, что им угрожает опасность, они вдруг становятся необыкновенно щедрыми к людям, готовым их спасти. В данный момент у меня есть только одна возможность послать вас в Болгарию, заявил Хьюберт. Это где-то на Балкан? Он кивает. «Вашего предшественника там только что отозвали, при весьма скандальных обстоятельствах». Шеф, вздохнув, устало добавляет. «Отзываем того, кто потерпел провал в одном месте, чтобы заменить его другим, который потерпел провал в другом. Вот так и идут наши дела». Я снова печально опускаю голову. «Я искренне сожалею, что этот инцидент причинил вам такие неприятности. Поверьте мне, искренне сожалею». Он, взглянув на меня, начинает хохотать. «Ха-ха-ха!» Если б вы могли посмотреть на себя со стороны, ха, вы просто сама оскорбленная невинность. Я бы просто разрыдался, если б не знал вас как облудок. Кандит, ведь так вас прозвали в нашей школе, по имени героя, книги, Вольтера, о которой все слышали, но никто не читал. Кандит, ха-ха-ха, это старая леса кандит. Хьюберт действительно меня хорошо знает, хотя и не как облудок. И отлично понимаю, что не все мои трюки здесь удаются. Но все же 20% удачнее. А это немало, если речь идет о том, чтобы привести человека, который знает себя почти как облупленного. «Должен вас предупредить», — продолжает шеф, снова приняв серьезный вид, «что условия в Болгарии сильно отличаются от тех, в которых вы привыкли работать. Местные органы необыкновенно бдительны, агентура наша там ненадежна, а у тех, кто понадежней, небольшие возможности». «Ну, есть там один-два человечка, но их надо беречь и держать в резерве для более серьезных задач Людей в нашем посольстве мало, и они не слишком активны в своей служебной деятельности, ну, если не считать доносов, которые они строчат друг на друга. Эти письменные работы, конечно, свидетельствуют о похвальном трудолюбии, но мы ждем от них деятельности другого рода. Впрочем, исчерпывающую информацию вы получите в отделе». Он допил виски и взглянул на меня. «Ну, что скажете?» «Ну, что я могу сказать? Я сжал молитвенно руки. Вы сами сказали, что мне дается шанс. И, может, только из соображений такта не сказали последний». «Ну, вы правильно поняли», — кивает шеф. «В таком случае, что я могу сказать, кроме как поблагодарить вас? Я вижу, что вы единственный человек, который хоть сколько-нибудь мне доверяет». «Да вы изображать из себя оскорбленную невинность», — добродушно прерывает меня Хьюберт. «Если говорить о доверии в смысле политическом, то никто, включая главного, вас не сомневается». А что касается другого, он замолкает и делает большим и указательным пальцами красноречивый жест, показывая, как пересчитывают деньги. Я не хочу сказать, что наши люди столь безупречны, но никто не потерпит, чтобы дело приносили в жертву личным интересам. И потом, вы знаете, что кое-кто очень настроен против вас. Мы государство в государстве, однако и нам не все дозволено. А в последнее время случаи коррупции, вызывающие скандалы, слишком уж как бы это сказать, участились. Он снова начал было распаляться, но усталость, видно, уже берет вверх, потому что он замолкает, а потом произносит совсем другим тон. В общем, поезжайте, расширяйте агентурную сеть, покажите, на что вы способны, и воскресните. Вы не всегда следуете божьим заповедям, новый результативный работник, Томас. Так что оставайтесь и впредь таким, только будьте осторожны. Крюберт берется с стола магнитофона и поднимается, давая понять, что аудиенция окончена. «Как, Элен?» – наконец догадывается он спросить, и машинально нажимает кнопку магнитофона. «Спасибо. Хорошо», – отвечаю я с благодарностью в голосе, под звуки приятной мелодии. «Привет ей от меня, а вам вот это». И он протягивает мне маленький магнитофон. Замечательный глушитель и песенка чудесная. Просто искренняя мелодия. Как вы, кандид. Ха-ха-ха.